Восемнадцатая глава. Нас изрядно снесло ниже по течению реки, Стояла, согнувшись и опираясь руками на дрожащие колени. Полотенце и вещи остались на плёсе. Мне было холодно и зябко. С волос стекла вода. Руки и ноги все покрытые илом и грязью дрожат от усталости. Ты зачем полез на стремнину? Там же под обрывом на поверхности выходят холодные ключи. И если попасть в течение, то сведет ноги. Ты не местный, что ли? Зачем рано утром полез? И почему ты Один, накинулась, хрипя и задыхаясь на угрюмого лохматого паренька. Лет тринадцати худющий, голенастый, злой утенок. На лице один нос и огромные глаза. Весь дрожит, губы от холода синие. «А ты зачем меня за волосы хватало? Ты сумасшедшая? Мне же больно, я не девчонка!» Огрызался он, стуча зубами. «А за что тебя хватать еще надо было? Ты же отбивался от меня, будто я топить тебя собралась, а не вытаскивать на берег. Псих! Прокаркала сухим горлом. Вот странно. Из реки вылезли, а во рту пересохло до невозможности. И глаза слезятся. Дунул ветерок, и меня затрясло от холода. Выпрямилась и огляделась вокруг. Нас снесло за границы поселка. Мы сейчас практически в чистом поле. Дорога пролегает дальше. До нее расстояние примерно такое же, как и до поселка. Придется топать по берегу реки. Потому что мы босиком, а по бездорожью в поле без обуви далеко не уйдешь. Да и до поселка теперь еще нужно дойти. Повернулась к лежащему на земле парню и покачала головой. Проблема. Вставай. Нельзя лежать на холодной земле. Нужно согреться. Двигайся. Не девчонка. Расталкивала я его с трудом, сама передвигаясь на дрожащих ногах. Я не могу. Отстань, дура. Огрызнулся пацан. Посмотрел на меня зло, но упрямо встал на четвереньки, а затем попытался разогнуться. По его телу прошла волна судороги, и пацан, содрогнувшись, согнулся пополам. Его вывернуло, и еще раз нахлебался воды пловец. Шатаясь и шипя в мой адрес всякое, мальчишка все же двинулся за мной, еле переставляя ноги. Мы брели некоторое время, но я, чувствуя, что замерзаю, перешла на бег трусцой, активно работая руками. Мне никак нельзя простывать. Все тело чесалось невозможно, и я старалась отвлечься от боли в порезанную об острую осоку ступне. Ступня — это ерунда, заживет. А пацан, шатаясь из стар в сторону упрямо шел за мной, вцепившись себе в плечи масластыми длинными руками. И все ругался, чуть шевеля синими от холода губами. Постепенно от движения и злости он раскраснелся и, похоже, согрелся немного. Во всяком случае, его уже не трясло так сильно. Хоть бы дойти поскорее. Мы почти добрались до оставленных мной вещей, до вожделенного полотенца и сухой одежды, когда услышали полное отчаяние рык вдоль реки. «Артём! Тёма! Тёмка! Отзовись!» Тулху тебя подери!» «Батя!» — отчаянно прошептал пацан и обледенел еще больше, выдвигая вперед решительно челюсть. «Вот же!» — подранок, честное слово. Ребра торчат, коленки и локти такие острые, что не мудрено, что он наставил мне синяков. А все туда же. Бороться с родителями за право непонятно чего. «Сюда!» — Схлипнула я, стараясь не сбить дыхание. «Помогите!» — не успели мы продвинуться вперед и на 10 метров как здоровья. Невероятный бородатый мужик выскочил буквально из-под земли. Пацан зыркнул на меня, как мне показалось зло, и рывком обогнал, загородил своими тощими плечами. «Защитничек!» Мужика кинул взглядом нашу живописную группу, сорвал с себя худик и одним движением надел на меня восхитительно обжигающую теплую сухую вещь, последним аккордом захлестывая на мокрую голову капюшон. Закрыла глаза, утопая в хранящий жар чужого тела вещи. Восхитительное удовольствие. «Как же я замерзла!» Нащупывая в огромной кофтейке рукава, повернула голову к Тёмке. Мужчина, в котором я признала вечернего соседа, стоял напротив пацана и смотрел на него с упреком. Он содрал с себя футболку и закутал в нее мальчишку. Был при этом склокочен и взволнован. А пацан напротив стоял выпрямившись и, несмотря на то, что его потряхивало от холода, старался не сгибаться и с вызовом смотрел на отца. Рядом с соседом Тёмка виделся совсем мелким, жалким нахохленным воробышком. Вот уж, отцы и дети, блин. «Охренеть!» — рыкнул мужик, подхватывая трясущегося мальчишку на руки, как пушинку, и спрашивая. «Какого тебя понесло на речку?» Пока сосед бухтел, а пытался с ним огрызаться, дохромала до своих оставленных вещей и с наслаждением обтерла голову полотенцем укутываясь в него поверх восхитительного худика. Сняла противный мокрый купальник и с сомнением посмотрела на обувь, не представляя, как можно в нее влезть моими разбитыми ногами. «Куда вы делись? Что уж вы все бегаете от меня?» — крикнул сосед с шумом, продираясь к моему укрытию. Он с сомнением глянул на мои ноги и, придерживая темку, уже наклонялся ко мне, когда я, догадавшись о его намерениях, отскочила в сторону. «Вот еще меня полуголую незнакомый мужики на руках не таскали. «Я сама!» — взвизгнула неожиданно высоким голосом. Сосед закатил глаза, усмехнулся и предложил. «Хотя бы срезать крюк сквозь мой участок, не откажетесь? «Не откажусь», — проговорила и первая зашагала вперед. Все бы ничего, но я хромала, и меня покачивала из стороны в сторону. В общем, красиво дефиле не получилось. «Вы разрешите?» Сосед догнал и, приобняв меня за талию, чуть приподнял, помогая мне шагать, облегчая. Я никогда не была в этой части участка и не знала, где и как построен дом. Совершенно не ожидала увидеть современный, стильный, практически весь стеклянный дом, совершенно не подходящий брутальному и заросшему. Мужику. «Разрешите, я обработаю вам раны», — предложил сосед. «Спасибо, но нет. Мама волнуется. Темка, дай пять. Мне тоже пора идти сдаваться родителям», — улыбнулась на прощание мальчишки. Сосед шлепком, отправив пацаненка мыться, навязался в провожатые. «И, в общем, теперь в легендарном заборе между нашими участками зияет совершенно неэстетичная дыра. Еще десяток шагов, и я тоже заползу под восхитительно теплый вожделенный душ». Но не тут-то было. Стоило только войти в дом, как я поняла, что все совсем не в порядке. Первое, что я увидела, это черные от ярости глаза моего мужа.